Две карты в закрытую, три на флопе. Открываю одну на торне, потом на ривере, потому что можно промахнуться. В техасском холдеме есть свой порядок и смысл. Игра похожа на дыхание, даже после трех суток без сна. И вдруг становится неважно, кто ты, Винс, Марти или Джимми Картер, есть только карты, одинаковые у всех, 52 штуки, четыре масти, Слегка скругленные углы, клетчатая рубашка повсюду одинаковая. И ты вступаешь в игру, словно она способна спасти твою жизнь, что, разумеется, не так. Винс начинает серьезно с короля и валета одной масти. Решает сразу забрать весь банк и заявить о своем присутствии. Ставит много. Два человека выходят из игры, еще две на флопе и три на торне. Винсу не удается собрать флеш. Но приходит еще один король на ривере. Он берет три кона у лысого парня в очках с толстыми линзами. Разговор кипит вокруг него. Кому-то парят яйца, кто-то по уши в долгах, у кого-то надзирающий офицер полное дерьмо. Местный жаргон ему знаком, но все же Винс не запоминает подробностей, кто что сказал, чьи яйца, какой ростовщик, какой офицер — И вдруг эта болтовня для него перестает отличаться от разговоров в магазине пончиков или бесед нормальных женщин на улице. Школьный родительский комитет и угольный гриль, белье и чековые счета, банан, яблоко, клубника. Винс сбрасывает карты на одном кону, в следующем ставит мало на флопе, снова сбрасывает. Один из игроков пытается разговорить Винса, но он дает краткие ответы. Жил когда-то в большом городе, переехал на западное побережье. Работает управляющим магазина пончиков в штате Вашингтон. Столкнулся со старым приятелем, который сказал, что здесь идет серьезная игра. Ему пришлось заплатить за вход по две тысячи за себя и Пита. Но Пит, видимо, ушел не поиграв. А у Винса возникло ощущение, что он застрял здесь с компанией полных ничтожеств, стоящих на самом дне пищевой цепи. И теперь он прикован к первому столу. Девять выпивающих ребят, мусолящих сигары и играющих в техасский холдом. Если он разбирается в этой игре, по одной ставке за раз 10% повышения в банк, то должны быть еще столы с девятью людьми за ними в других комнатах здания, за которыми играют, пока кто-то не выходит из игры, тогда остальные садятся за один стол и ставят уже... «По десять-пятнадцать штук, и если ему удастся остаться в игре за этим столом и, возможно, за следующим, у него получится попасть в другие комнаты, за столы, где кошельки потолще, и, в конце концов, за стол Джонни-малыша, где он попытается купить себе свободу». «Военный?» — Винс поднимает взгляд на старика с запавшими щеками. «Что, простите? Да стрижка! Теперь так не стригут уже!» Винс еще не привык к тому, что у него на голове ежик. «Нет, я не военный». «А я служил в Нормандии, Амаха-Бич», — доверительно сообщает старик. «За час потерял половину взвода». Никто не поднимает глаз, все это уже слышали. «Пули — это что? Морская болезнь куда страшнее. Как мы радовались, когда высадились на берег». Остальные игроки не обращают на него внимания. «Никогда не забуду». Я видел, как один парень ушел на дно со всей выкладкой. Ни одного выстрела не сделал. Спрыгнул с корабля и утоп под тяжестью. Винс смотрит в свои карты. У него складывается пара девяток. Он блефует так явственно, что в берлоге ему не взять бы и банк в двадцать долларов, не говоря уже о здешних ставках. Винс вытягивает еще одну девятку — и на какое-то мгновение мысль о том, что нужно уладить дела с Джонни-малышом, становится менее важной, чем то, как идут карты. В следующем кону у него получается валет-пятерка разной масти. При обычных обстоятельствах он пасовал бы, но сейчас нет времени для заумных ходов, поэтому он решает, что пришло время взять банк. Научно доказанный факт. Чем выше ставки, а выше здешних он еще не видел, тем легче блефовать и обманывать. На практике так и выходит. Остальные игроки пасуют. К счастью, потому что у него нет комбинации. Потом пасуют еще четверо, ему снова достается банк. Двое остаются в игре, у него туз, дама, четверка. Раздающий открывает девятку и на ривере четверку. Парень напротив открывается, туз, девятка. Кто-то присвистывает. Винс показывает карты. Пара дам. Бросает еще один пятицентовик, двое игроков встают из-за стола. Сломали сейчас у не отыграв, один из них старик из Амаха-Бич. Он смотрит на Винса, который не знает, что сказать. Он представляет старика солдатом, нагруженным военной выкладкой, тонущим в черной воде. «Было приятно с вами играть», — говорит Винс. «Его фишки уже не сложены столбиками, а лежат кучей. Изначальные две штуки превратились в шесть». Настоящие игроки только разогреваются. Ты сказал, что печешь пончики. Это ты в том смысле, что... Винс оборачивается на парня слева от себя. Что? Пончики у парня, лицо будто резиновое, глубоко посаженные глаза, толстые губы и явно не нью-йоркский говор. Ты про всякие там кленовые пышки и все такое, бисмарки... «Ага, кленовые пышки, бисмарки, экляры, пончики и так далее». Резиноволицей смеется. «Ясно. А я думал, может, выражение такое. Ну, знаешь, пончики пеку». Остальные игроки за столом подхватывают его смех, но один говорит серьезно. «А вы их с начинкой печете?» «Да, с начинкой». Он улыбается. «Звучит аппетитно, правда, Кен?» «Разве не аппетитно?» Гребаный пончик с начинкой. Черноволосый парнишка с глазами хорька пожимает плечами и указывает на свою шелковую рубашку. В этой рубашке я хреново пончики с начинкой не ем. И вообще Томми, иди ты, пора повзрослеть. Пончики это для детей. Винс рассматривает остальных игроков. Шоферы, домушники, болтуны, сброд, никаких выдающихся способностей вряд ли зарабатывают на жизнь честным путем. Поэтому он не видит причин не выиграть у этих придурков все до последнего цента. Он поднимает уголки двух своих карт. Пара десяток. Подумать только. Многого он ожидал сегодня. Что ему не позволит играть. Что позволит, но он не найдет Джонни-малыша. Что найдет, но тот сразу прикажет его вывести и пристрелить. Меньше всего Винс ожидал удачи. Когда игра у него идет, он безжалостен. Винс наводит страх и не обращает внимания на блеф. Столбики выигранных фишек растут, кренятся и, наконец, падают друг на друга, как римские колонны. Он то забирает банк, то следит за другими игроками на лучших конах. Это один из тех редких вечеров, когда карты сами по себе не имеют значения. С тем же успехом все могло происходить у него в голове, Он мог бы играть и без карт, и выиграть половину конов. Остальные игроки делают именно то, что он хочет. Когда остаются трое, он начинает. Подсматривает в свои карты дама-девятка, когда они играют, и оставляет их ни с чем. Ставит немного, позволяет им повышать, потом удваивает их ставки. Они сердятся, глядя на карты Винса, лежащие рубашкой вверх, Он больше не посмотрит на них, и партнеры будут гадать, осмотрел ли он вообще. Потом на свои, на Винса, и, наконец, уравнивают. Приходит Флоп, дама, валет, девятка. Подумать только, они не могут выйти из игры сейчас, у них ведь стриты, и третий игрок, тихий парень с черными волосами, совершенно обессилил. Винс просто продолжает удваивать ставки, пока и Кен тоже не выбивается из сил. Торн и Ривер, шестерка и еще дама. Получите банк. Кену достается стрит с дамой, черноволосому тузовый флеш. Один кон лучше другого. Такие случаются раз на сто. Но у Винса полный набор. Дамы бьют девятки. И снова он берет банк. Давненько он не играл на большие ставки, тем более не выигрывал их. Заплатив две тысячи на входе и сев играть с восемью людьми, Винс выиграл шестнадцать тысяч долларов менее чем за два часа. Даже заплатив Калетти взнос за себя и Пита, он располагает восемнадцатью. Теперь ему нужно только найти Джонни. Винс откидывается на спинку стула и допивает виски. Черноволосый парень закуривает и тоже откидывается на спинку. «Значит, пончики печешь». «Точно», — соглашается Винс, машет сигаретой над столом. «Для человека, зарабатывающего на жизнь пончиками, в карты играешь охеренно». «А кто сказал, что я зарабатываю на жизнь пончиками?» Все смеются. «Шулер? Этим деньгу зашибаешь?» «Нет», — отвечает Винс. Просто повезло. Повести может каждому. Нет, говорит черноволосый. Нет, не каждому. Каждому повести не может. Такая эта штука удача. Пристрастная сука. Винс только улыбается в ответ. Черноволосый протягивает руку. Кармен, ты только что взял мою игру. Винс, рукопожатие. Рановато как-то. «Не хочешь еще поиграть, Винс?» «Говоришь, можно играть дальше, Кармен?» «Винс», — Кармен затягивается сигаретой, «играть дальше можно всегда». Призраки повсюду. И вампиры, скелеты, ковбои, принцессы, лягушки, бродяги и наряды, которые дюпри незнакомы. Странные сочетания масок, накидок, накладных бакенбардов. Йода и Дарт Вейдер с наволочками. Детектив Чарльз медленно едет по улице. В лучи его фар попадают стайки детей. Они бродят вдоль длинной ровной линии аккуратных двухэтажных домов. На многих верандах висит американский флаг. «Я и забыл, какой сегодня день», — говорит Дюпри. «Ему становится спокойнее от того, что Хэллоуин отмечают даже в этом городе, где все поставлено с ног на голову, где полицейские разъезжают по улицам, как напившиеся психи, воруют наркотики и заставляют делать себе минет. Если бы не дома, стоящие так близко, и метра между ними нет, Аллан подумал бы, что катается по Спакану, и это приводит его в чувство. Чарльз тормозит у небольшого кирпичного здания с фанерной табличкой «Локал Над дверью другая табличка «За Джимми Картера», В окнах листовки с призывами голосовать за кандидата в Совет Нью-Йорка Джеймса Рея Берка. Чарльз выходит из машины. «Я быстро». Дюпре открывает рот, чтобы возразить, но Чарльз уже захлопывает дверцу. Он идет к зданию, пробует открыть дверь, но она заперта, поскольку в субботу магазины не работают. Чарльз скрывается за домом, и через несколько секунд Дюпри слышит звон разбившегося стекла – Вскоре из окон исчезают таблички с именем Берка. Улыбающийся Чарльз появляется в дверях, в руках у него две таблички и телефонная книга, открытая на заложенной странице. Сев в машину, он бросает таблички на заднее сиденье, кладет книгу на колени и останавливает палец на имени Дэрил Грин. Дюпри молча смотрит в окно. Чарльз ведет машину вдоль скошенных газонов, читая адреса и, наконец, тормозит у белого дома с красными балками. Он выключает мотор, еще раз заглядывает в телефонную книгу, бросает ее на заднее сиденье и поворачивается к Дюпри. «Слушай, я понимаю, это не совсем то, ради чего ты тут. Уж извини, если все это выглядит...» Он ищет подходящее слово «если все это плохо выглядит». «Но ты просто всего не знаешь. Идет очень важное расследование». не отвечает, и Чарльз продолжает. «Короче, сейчас я разберусь с этим дельцем, который на меня повесил майк, и поедем к твоему парню. Как там его?» «Винс». «Точно, к Винсу». Детектив Чарльз выходит из машины, потом залезает обратно и берет куртку с заднего сиденья. Заодно захватывает одну табличку Бёрка и коробку с краденными кроссовками. На тротуаре он оборачивается к дюпри, улыбается, лезет за пазуху и, Аллан совершенно уверен, расстегивает наплечную кобуру под курткой. На почтовом ящике написано «Де Грин». Два маленьких пирата стоят на крыльце «Де Грина», собираясь затянуть обычное хэллоуинское «шутка или угощение». Старый скотч-терьер обнюхивает их, хромает в сторону, ложится на подстилку перед дверью и тяжело, очень по-собачьи вздыхает. Высокий, худой, чернокожий мужчина выглядывает из-за сетчатой двери, придерживая ее плечом и бросает маленькие конфеты в мешки детей. Чарльз похож на заботливого папашу, ожидающего в полисаднике, пока мальчишки получат свои сладости. Оборачивается, Смотрит на Дюпри, ухмыляется. «Что-то в этих детях заставляет Алана очнуться. Он не допустит такого. Он пойдет туда и будет молчать, но не допустит, чтобы кто-нибудь пострадал. Всякому терпению приходит конец. Дюпри достает револьвер, зажимает между колен и, не глядя, снимает его с предохранителя. Тут дело не в том, какой он полицейский, а в том, какой он человек». Аллан говорит себе, «Если Чарльз сунет руку за пазуху, я выйду из машины». Подбадривает себя. Пираты уходят с крыльца Дегрина. Чарльз сворачивает табличку «Бёрк» и вскидывает ее, как меч, но дети проходят мимо. Он одергивает куртку и поднимается по ступенькам. Дюпри берет револьвер в левую руку, а правый хватается за ручку дверцы. Чарльз стучит в дверь Дегрина, отходит и гладит собаку. Тощий чернокожий мужчина выглядывает снова и опускает глаза, ожидая увидеть детей. Чарльз выпрямляется, подходит и останавливается в шаге от хозяина дома. Дэ Грин приоткрывает дверь и слушает. Дюпри напрягается. Он никогда не стрелял за пределами стрельбища. Надо представить, что он на тренировке мысленно нарисовать круглую бумажную мишень точно на спине чарльза нажать будто смотришь телевизор отключив звук чарльз размахивает табличкой и обувной коробкой д грин слушает чарльз протягивает ему табличку наклоняет голову к левому плечу потом к правому будто рассматривая два возможных варианта потом запрокидывает голову и смеется де грин не смеется Чарльз обводит окрестности рукой и что-то говорит. Дегрин указывает трясущимся пальцем Чарльзу в лицо. Тот пожимает плечами, словно говоря, алло, притормози, никто тут никому не угрожает. Опять смеется и машет обувной коробкой перед носом Дегрина. Разводит руками, изображая безобидность. Потом подходит ближе и открывает коробку. Дегрин не заглядывает внутрь. Что-то коротко отвечает, трет виски, пятится в дом, несколько раз кивает, закрывает дверь и выключает фонарь на крыльце. Дюпри расслабляется, отпускает ручку дверцы и прячет револьвер в куртку. Он дышит еще шумно и напряженно, когда Чарльз бодро идет к машине, открывает заднюю дверцу и бросает обувную коробку. «Приятный мужик», — говорит он, — «но оказалось у него 12 размер. Не зря ведь говорят». Он смеется собственной шутке, берет другую коробку, захлопывает дверцу и идет назад к крыльцу, приваливает коробку к двери, подходит к терьеру и, прежде чем Дюпри успевает сообразить, в чем дело, придавливает собаку ногой и опускает большой камень ей на голову. Потом еще раз и еще собака не издает ни звука. «О, Господи!» — бормочет Дюпри. Детектив Чарльз несет окровавленный камень к двери, открывает ногой коробку и бросает в нее камень. Возвращаясь к машине, Чарльз впервые выглядит расслабленным с той минуты, как встретил Дюпри в аэропорту. «Всегда выбирай угощение», — говорит Чарльз. Он делает глоток виски и протягивает бутылку Дюпри. «Ну что, Сиэтл, теперь займемся твоими делами».